Глава, 53. Как не хотелось приближать это событие, но наступил этот день Икс. Момент истины, так сказать. Накануне вечером Кирн сообщил, что звездолет уже на планетарной орбите. Утром прибудет планетолет. Оповестила всех своих девчонок и еще раз проверила отведенные дамам комнаты в дальнем крыле досугового центра. Там у нас было несколько комнат, примыкавших к театральному залу и выполнявших роль репетиционных, костюмерной, гримерных. По нашей просьбе мужчины вынесли оттуда всю лишнюю мебель и занесли из хранящейся на складе мебели из наших бывших шатров. Скромненько, но все целое, чистое. Леди Нарине досталось помещение из двух комнат, остальным леди — по скромной спальне. Такими темпами посещений придется нам строить небольшой отель. Встречать делегацию выпало мне. Девчонки не захотели идти, хмуро заметив. «Это к тебе, дорогая свекровь, пожаловала. Нам-то что на нее смотреть? Увидим еще». Так что возле посадочной площадки за оградой нервно перетаптывались я, Киран, Глейн и Илов на всякий случай. Наш врач по своей медицинской привычке всех стран и планет не ждал ничего хорошего от разных неожиданностей. Меланхолично заметил... Лишь бы не вздумала леди Нориния подсунуть невесту именно мне. Любочка сегодня с утра нечаянно ноготь сломала, так я даже пораньше из дома смылся. Сильно гневается супруга. Ну да, я его понимаю. Когда столько времени убила на маникюра, а тут раз — и ноготь сломался. Лучше никому в пределах видимости не появляться. А морозец сегодня приличный. Дело к Новому году идет. Мы с девчонками эмпирическим путем установили дату сдешнего Нового года. Вот проводим дамочек и начнем готовиться. Сценарий праздника уже пишем. Сегодня как раз по погоде пригодилась и моя новенькая кроличья шубка типа автоледи. Я говорила, что этих ушастых серых копателей развелось страшное количество. И новенькие унты, самолично расшитые бисером, на которые теперь уходили шкуры с голеней кудряворогих. И даже имелась очередь на пошив данной обуви у нашего обувщика Лены. Впрочем, с тем оборудованием, что еще в первый раз привез Назер, пошив обуви, стал простым бытовым делом. Для Лены. Я лично все равно ничего не поняла. И вот стою я вся такая красивая в новом наряде, включая белоснежную шаль, притоптываю ногами, морозец точно к 15 градусам подбирается, жду дорогих гостей. А они, как водятся у благородных дам, опаздывают. Наконец планетолет опускается на грунт, покачивается на амортизаторах. Открывается люк и опускается трап. Выскакивает вертлявый мужичонка в форме, делает какие-то непонятные движения рукой, то ли протереть отсутствующие перила у трапа, то ли подмести ступени, я так и не поняла. Потом вытягивается во фрунт и замирает. Хотя в одном мундирчике и каком-то нелепом головном уборе, похожем отдаленно на каску натовского образца, но с козырьком фуражки капитанки, ему вряд ли жарко. Вон и синеватый цвет лица явно говорит обратное. Но мужик терпит. Уважуха. Наконец, на верхней площадке трапа появляются они. Нет, не так. Они. Ва? У. Это что я сейчас вижу? Ущипните меня. Ай, Зайка, ну зачем же так буквально? Там стояла впереди всех... Ослепительная красавица в вечернем платье. С высокой прической, сверкавшей драгоценностями так, что закрадывались крамольные мысли об их подлинности. В открытых туфельках, тоже нестерпимо блестевших. И сама красотка расточала вокруг такие же ослепительные улыбки. За нею несколько ошеломленно скучковались еще леди в аналогичных нарядах. Вот честно, при одном только взгляде на них меня пробрала изнутри ледяная дрожь. «Нет, я не боялась их. Просто я представила, какие сейчас у них ощущения. Наши общие мысли озвучил пронырливый Петька, которого минуту назад еще здесь не было. Этим дурам никто не сказал, что здесь зима бывает? И что зимой холодно?» «Да... Ситуация...» Улыбки у леди на трапе стали напоминать оскал, когда мы очнулись от этого зрелища. Я толкнула Кира на рукой, что стоишь. «Подгоняй карики». Примерзнут бабы к трапу нафиг, до да весны, что ли, стоять будут. Киренс похватился, быстро подогнал прямо к трапу свой карик, за ним подъезжали и другие карики. Мужик на трапе подал первой леди руку, и она, стараясь не перейти на бег, царственной походкой поплыла к карику. За ней потянулись остальные. Мужика на трапе, впрочем, как и остальных спускающихся леди, уже откровенно трясло от холода, но леди Нориния отыгрывала образ до конца. Но все торжество момента изгадила наша Багира. Она не любила холод, но утренняя пробежка — дело святое, и она гуляла. Заинтересовавшись какой-то непонятной суетой, она, как и любая уважающая себя кошка, последовала за всеми. Сидела тихо, но, увидев такое спускающееся великолепие, все сверкающее и переливающееся, она от полноты чувств решила выразить свои эмоции и сказала нечто среднее между «мяу» и «рав». Мы-то знаем, что это просто кошку эмоции переполняют, и она поговорить хотела об этом. Но этого не знали леди. Киран подхватил падающую с последней ступеньки трапа матушку, совсем не куртуазно запихнул ее в карик головой вперед, закинув ее ноги туда же. Для надежности прихлопнул дверцу и быстро отъехал в сторону. Еще одна леди, поскользнувшись на середине трапа, съехала на своей пятой точке прямо под ноги обалдевшему Глейну. Но тот отреагировал быстро, тоже запихнул ледю в карик, как пришлось, и рванул с места. Еще две девицы отчаянно визжа рванули назад, сбивая кого-то с ног в проеме люка. Причем мужик с трапа пытался их вытолкнуть назад на трап. Только одна по-прежнему стояла на трапе, не шевелясь, видимо, примерзла окончательно. И только Багира сидела в сторонке с выражением недоумения и обиды на усатой морде. Типа, ну чего же вы? Так хорошо играть начали, а вы убежали. Я погрозила ей кулаком. Она упала пузом на снег и виновато прикрыла морду лапами. Простите, маленькая Ишо. Постепенно все как-то устроилось. Визжащих девиц успешно выпихнули назад на трап, их погрузили в машины и увезли. Четвертую, примерзшую, тоже удалось сдвинуть с места. Когда она с тем мужичком на негнущихся ногах с насмерть примерзшей улыбкой спустилась к карику, который подогнал милосердный Трин, Я пригляделась к девице. На этой и блестяшек сверкушек было значительно поменьше, и победной улыбкой не ослепляла. Скорее улыбка была робкой и немного тоскливой. Худенькая и возрастом ровесница нашей стежки. Этого ребенка в жены матерым космонавтом? Совсем там эти леди оплаумели. Когда увезли и четвертую леди, я решила, что это все и свистнула богири, чтобы она залезала в мой карик, так и быть, довезу ее до дома. Но тут новое явление случилось. На трапе стояли еще четыре дамы. Это еще невеста что ли? А Стюарт, или кто он там, уже с облегчением закрывал люк. Посмотрев внимательнее на дам, поняла, что я ошиблась. Блин! Ну как же я не сообразила? Не могут наши благородные леди прибыть в деревню без служанок. А это точно служанки, и одеты попроще, поверх длинных платьев надеты какие-то коцовейки и на ногах ботинки вместо туфель. Все-таки теплее. И гора разных чемоданов и саквояжей позади них. Вон та постарше других лет, 35-40 на вид, явно служанка леди Наринии. Посматривает на всех с чувством превосходства и легкого пренебрежения. У хозяйки научилась. Три других, просто молодые девчонки, тоже пытаются копировать старшую, но получается неважно, холодно слишком. А почему, кстати, их три, когда невест четыре? Одна позже подойдет. Ладно, пусть сами потом разбираются, а сейчас надо организовать доставку служанок и багажа. Я взялась за телефон. Через пару минут вопрос был решен. Служанки спустились с трапа, не забыв окинуть меня взглядами. Старшая — пренебрежительным, молодые — слегка завистливым. Одежда и обувь у меня были по сезону, и особого дискомфорта я не испытывала. Фу, теперь точно все. И я устроилась в своем карике, где уже сидела Багира, и, жмурясь от удовольствия, подставляла морду под горячий воздух, идущий от решетки конвектора. Поспешила в поселок, а то еще чего и там начудят. Только выпустила возле дома Багиру, да позвонила Наде, чтобы впустила кошку в дом. Нагулялась и наигралась она уже слишком даже. Приехала я вовремя. Служанки заносили багаж, а в холле дальнего крыла, где разместили гостей, разгорался скандал. Мужчины, доставив дам, предпочли быстро исчезнуть, оставив командира одного, разбираться со всеми проблемами. Киран беспомощно оглядывался вокруг, а леди обступили его, выкрикивая каждое что-то свое. Поэтому гвалт стоял невероятный. Пора, однако, вмешаться. Спасать супруга надо. Расстегивая на ходу шубку, в помещении было тепло, и я прошла сразу к мужу, демонстративно не обращая внимания на галдящих баб. «Киран, что за шум? Тебе нужна моя помощь?» Он с облегчением выдохнул, увидев меня, повернулся к леди. «Леди Нарине, леди». «Позвольте представить вам мою супругу, леди Наталью. Я уверен, она сможет помочь вам разрешить все ваши проблемы и вопросы. А я с вами увижусь после того, как вы устроитесь в своих комнатах». И смылся технично. «Ох уж эти мужчины!» «Ну, простим им это. Воевать с женщинами – недостойное мужчин дело. Но вот мне никто не может запретить действовать теми методами, какие я сочту подходящими». «Посему, радостно улыбаясь...» «Ох, наши местные крокодильчики позавидовали бы моей улыбке!» Я повернулась к опешившим дамам. «Дорогие леди! Оставим мужские дела мужчинам, а сами займемся нашими женскими. Итак, какие проблемы?» Леди Нариния, сидевшая в одном из кресел, стоявших в холле, надменно и холодно произнесла, «Вначале я бы хотела знать...» «Почему меня и сопровождающих леди поселили в этом сарае?» Сняв расстегнутую шубку, держа ее в руке, я спокойно прошла к свободному креслу, устроилась в нем, махнула девам на свободные кресла «Устраивайтесь, мол», и только после этого ответила по-одесски вопросом на вопрос, «А где вас должны были устроить, по-вашему? Поселение у нас маленькое, отеля, как видите, пока не имеем». «Да и появились вы без предварительного извещения. У нас просто не было достаточно времени устроить вас с роскошью, как, очевидно, вы привыкли. Предупреждать надо». Леди Нориния задохнулась от моих слов и мучительно искала подходящий ответ. Леди тоже растерялись. Но одна, побойчея злобно косясь на меня... Чего это она? Когда я ей на хвост успела наступить? Возмущенно воскликнула. «Нас должны были поселить в домах наших мужей!» «Мы видели, когда ехали, у вас есть красивые дома!» Я прищурилась, «Ну, если у вас есть мужья, то спрос с них, конечно. Позвольте узнать имена этих счастливчиков, и я немедленно вызову их сюда, как только вы мне покажете документы о вашем браке». Пыл дамочек еще понизился, и другая неуверенно пробормотала, «Ну, нам ведь обещали! Это ведь наши будущие мужья!» Они должны обеспечить нам должный уровень удобства. Мой будущий муж — лорд Илов. Я хмыкнула. Сегодня утром я видела доктора Илова, и он ни словом не обмолвился о том, что желает развестись со своей супругой. Да и леди Люба, его жена, боюсь, будет против вашего присутствия в ее доме. По брачному договору, все дома в семейных парах принадлежат женщинам и, не дожидаясь гневного ответа, наконец-то собравшейся с духом и выпрямившейся в кресле, когда доска леди Норинии, повернулась к первой девчонке, которая заявила, что должна жить в доме мужа. «А вы, простите, леди, не представились? Ах, вы, леди Стриния, очень приятно. Кого вы себе в мужья назначили, если не секрет?» Девчонка задрала нос. «Мой муж, лорд Киран, командир экспедиции. И это не обсуждается!» «Что-то ты, милая, так на меня смотрела!» Я мягко уточнила, простите еще раз, леди Эстрине, «Кем именно не обсуждается?» «Если вами, то я и не возражаю, не обсуждайте!» «Если вы имеете в виду лорда Кирана и меня, как его законную, я выделила голосом это слово, супругу, то мы очень даже желаем обсудить, каким это образом моего мужа женили без его сознательного участия!» Девчонка покраснела от злости, сжала кулаки и процедила. «По условиям контракта поселенцам были обещаны жены леди!» Как мне помнится, год назад все мужчины экспедиции написали заявление о добровольном отказе от возможности иметь жену леди. И чтобы предвосхитить дальнейшие возражения и прекратить бессмысленный спор, сразу скажу, эти заявления никуда не терялись. Они были приняты секретариатом Звездного Совета, и об этом была выдана расписка. Заявления были рассмотрены советом и одобрены. С тех пор прошел год, и никто не выразил протеста. И, думаю, леди тоже об этом известно. Так как мужчин, предполагаемых женихов, было 42. Вас прилетело четверо. Почему не прилетели остальные 38? Так что вопрос закрыт. Все мужчины имеют любимых жен и разводиться не намерены. Поэтому вас и поселились здесь. Но здесь достаточно комфортно и условия приемлемые. Я перевела дух. Девчонки ошеломленно смотрели на меня. Леди Нориния выпрямилась еще сильнее, хотя физически это казалось невозможно, сжала губы, как бы решив не проронить ни слова какой-то там плебейки. Ну-ну. И Я закончила свою речь, а теперь я прошу Леди Норинию озвучить официальную версию вашего пребывания на этой планете. И если она носит законный характер... Мы сделаем все, чтобы ваша миссия была удачной. По быту еще добавлю, что, поскольку мы не были извещены еще и о прибытии ваших служанок, то комнаты для них сейчас найдут. По вашему питанию. Рядом есть отличное кафе с абсолютно натуральной пищей. Будете ходить туда. Питание платное. Вам совет леди должен был выделить средства для этого. Если вы направлялись с советом официально. Если у вас нет теплой одежды, у нас, видите ли, зима то мы найдем из своих личных запасов подходящую одежду и обувь. Новую и модную не обещаю, но теплую, чистую, целую гарантирую. А пока устраивайтесь. Потом я организую доставку вам одежды и провожу вас в кафе. Леди Нориния, вы подтверждаете, что прибыли с миссией ознакомления с культурной и образовательной частью жизни колонии на планете? Ох, как леди Норинии хотелось сказать мне какую-нибудь гадость. Но иного выхода не было и она процедила сквозь зубы «Подтверждаю». «Вот и отлично. Пока устраивайтесь, отдыхайте, а вечером приступим к выполнению вашей миссии». Я развернулась и быстро ушла, не желая продолжать бессмысленный спор и выслушивать бесконечные «А нам обещали?» и «А нам должны?» «Нет, девочки, никто ничего вам не должен. И, как мне кажется, ни «Звездный совет», ни «Совет леди», никто не в курсе насчет полета этих девчонок сюда думаю что все это частная инициатива леди аринении иначе почему бы им так всполошиться когда я сказала что совет должен был выделить финансы для их обеспечения в командировке да и маменька скривилась весьма показательно ладно надо заняться экипировкой дам если не хотим их заморозить и служанок приткнуть куда нибудь найдя еще пару свободных комнат велела им располагаться тут Кровати сейчас подвезут, и сама прочно устроилась с телефоном в руке в нашей чайной комнате. В результате переговоров привезли еще кровати для служанок, а девушки начали подвозить то, что у них оставалось теплого из земной одежды. Колготки, лосины, брюки, свитера, пуховики, куртки, шапки, ботинки. Первую зиму здесь мы еще вынуждены сами носить ту одежду. Это теперь мы обзавелись новыми нарядами, стильными шубками и шапками, удобными унтами, вязанными свитерами и кофточками. Сшили себе удобные утепленные брючки, так что остатками не жали поделиться. Вскоре одежда была доставлена, и я пошла звать служанок, пусть несут своим хозяйкам одевают их. Да, обедать пойдем, А то и я от всех этих треволнений есть захотела.